Первородное из слов заменяй агнцем, А если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай, Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седьмит совершай, Праздник начатков жатвы пшеницы И праздник собирания плодов в конце года Три раза в году должен являться Весь мужеской пол твой Пред лицо владыки Господа Бога Израилева Ибо я прогоню народы от лица твоего И распространю пределы твои И никто не пожелает земли твоей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 и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синайе. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним».